Глава 20. Вся семья в сборе. Ректор не была готова к нашему приходу. Об этом можно было судить хотя бы потому, что дверь в ее кабинет открылась как раз в тот момент, когда она влепляла смачную пощечину своему жениху, лорду Кантелану. «Оу!» — попятился Крис, наступая пятками мне на ноги. «Дамы, мы, похоже, не вовремя». Иринда, повернув голову, испуганно отскочила от мужчины. А тот, схватившись за щеку, выпрямился по стойке смирно и попытался было улыбнуться. «Крис! Леди жезефина Старшая Мальманель, отодвинула сначала меня, подцепив за край рукава двумя пальцами и отбуксировав к стенке коридора, а потом протиснулась мимо Криса в кабинет. И я хотела было дать дёру, тем более у меня еще столько дел не сделано. Кроватка не лёжана, а вставать-то рано. Но Крис не позволил. Мужчина с хитрой улыбкой подхватил за локоток и затолкал в кабинет вслед за мамочкой. «Лорд Кантеллан!» — внушительно проговорила женщина, пока мы с Крисом упихивались на маленький диванчик в углу, наблюдая за представлением. «Я требую объяснений!» «Мадам, прошу прощения!» — повесил голову маг. «И сейчас он действительно выглядел растерянным, а не уверенным, как при проверке. Я виноват перед вашей дочерью!» «Иринда!» – прогрохотала женщина. Директриса как-то вся сжалась под взглядом матери, но пока пыталась держать лицо. «Да, мама? Противная девчонка! Ты почему довела моего будущего зятя до такого состояния? Бедный Ричард сам на себя не похож. Он семью хочет, детей. Он как осунулся уже без женщины, а ты все козью морду кажешь. «Мама!» Возмутилась женщина. «Леди Жозефина!» Воскликнул ее жених. «Смотри!» Прошептал Крис, склонившись к самому моему уху. «Сейчас будет красиво!» Я уже было повернула голову, чтобы спросить, что он имеет в виду. Как лорд Кантелан вскинул голову и уверенно посмотрел на будущую возможную тещу. «Леди Жозефина, вы не правы. Иринда ни в чем не виновата». «Более того, она всегда безукоризненно выполняет не только свою работу, но и дочерний долг, в чем вы, конечно же, могли убедиться. Мы оттягиваем свадьбу, потому что моя невеста хочет как можно больше времени посвятить Академии, которую она буквально своими руками возродила из пепла, и я ее в этом поддерживаю, поэтому не выношу информацию о нашей помолвке в массы. Не выносил. Я же говорил» хмыкнул ковбой. «Ага, ну как же!» хмыкнула женщина, тяжело опускаясь в хозяйское кресло. Строгая леди директор покраснела и попыталась бочком отодвинуться от грозной родительницы, чем, конечно, привлекла ее внимание. «Иринда, негодная девчонка, ты не видишь, что ли, что у нас на столе ничего нет? Я с Крисом пришла и...» Тут она посмотрела на меня и поморщилась. «Да, и лорд Кантелан здесь!» а на столе ни чая, ни десертов. Не позорь меня, покажи, что в тебе есть хотя бы зачатки аристократизма». «Да, мама», – послушно пробормотала директриса, и лишь когда отвернулась, недовольно поджала губы, но все же пошла к выходу. Жених хотел было ей помочь, даже сделал рывок, но был остановлен властным. «А ты, Ричард, не отвлекайся, я же слушаю». Так как ректор уже успела выскочить за дверь, то мужчина кивнул и, приложив руку к сердцу, проговорил. «Мадам, вы знаете, я бесконечно вас уважаю, но мне кажется, вы неоправданно строги со своей дочерью. Она заслуживает признания и того, чтобы к ней относились с мягкостью». «Благородный дурак», – тихо прокомментировал Крис, хитро улыбаясь. «Не так надо». Я скептически посмотрела на этого прохвоста. Вот же жук знает, что любимец у мамочки и пользуется этим на всю катушку. Вот женитесь на ней и относитесь, как хотите. Тем временем хмыкнула в ответ леди. Так за что по лицу получили, Ричард? И Я? Он немного замялся и жалобно посмотрел на свою невесту, которая зашла в кабинет, держа в руках под нос с чайным сервизом и дымящимся чайником. Иринда даже не взглянула на него, гордо прошествовав мимо и начав расставлять чашки по столу. «Я назначил день свадьбы». Пальцы леди Мальмонель свирепо сжались, и старинный тонкий фарфор жалобно хрустнул. Он, наконец наконец-то!» Леди Жозефина смачно ударила ладонями по подлокотникам и, отодвинувшись, поднялась на ноги. «Идите же сюда, Ричард, я вас обниму!» «Но мама!» – возмутилась невеста. «Почему вы никогда не спрашиваете, чего я хочу?» Ричард назначил дату, не посоветовавшись со мной. «А у меня на этот день запланирован обход территории академии». Леди Мальмонель-старшая переглянулась с будущим зятем и попросила. Замуж ее заберете, а детей ей надо. Штук пять. А то она своими цифрами и расчетами в облу воблу превратится. Мама! Я не хотел, пискнул было суровый мак до того, как его сжали в медвежьих тисках, лишь отдаленно напоминающих объятия. Мама Криса и директрисы явно недолюбливала всех особей женского пола, будь то чужие ведьмы или же собственные дочери. А вот мальчики могли, похоже, пользоваться безграничным кредитом доверия. «Леди Мальманель, я никак не мог подумать, что именно эта дата через девять месяцев у Иринды занята. Честное слово. И если бы я знал это, то разослал бы приглашение на другой день». «У меня весь следующий год распланирован, каждая дата, и свадьба следующим летом не вписывается в мои планы. На нее просто нет времени», – возмутилась директриса. «Иринда, помолчи, пожалуйста, кто тебя спрашивает?» – раздраженно отмахнулась мать. Жених с невестой лишь рот открыли, а леди Жозефина уже переключилась на нас. «Так, а вы что тут сидите?» «Крис довел меня? Так хоть глаза не мозоль со своей шваброй, а я тоже жениться хочу!» Вдруг заявил он и требовательно обратился к будущему зятю. «Ричард, ты там не хочешь двойную свадьбу сделать? Не все же тебе одному внуков для нашей матушки рожать?» «О, это чудесно, Крис!» – обрадовался тот, то ли искренне за будущего родственника, то ли просто потому, что перевели тему. «Я даже не знал! Поздравляю тебя!» «А кто счастливится?» Крис наклонился и, подхватив меня под мышки у самого пола, вернул обратно на диван. «Сбежать не получилось, к сожалению». «Вот!» – счастливо показал он куда-то на уровень моей груди. «Познакомься, это Елена. Твоя будущее...» – тут он задумался. «А кто она тебе будет, Ричард?» На какое-то время в кабинете стало так тихо, что было слышно, как я повернула голову к говорившему и мысленно сделала ему заговор на понос. «Он издевается? Какая свадьба? А меня спросить не хочет?» Его будущие родственники, кажется, тоже не смогли в должной мере восхититься. Если леди Мальмонель, старшая с ухмылкой, села обратно в кресло и приготовилась слушать возмущение, то бедные лорд Кантелан и леди Мальмонель-младшая хватали ртами воздух, не в силах справиться с эмоциями. «Крис, ты шутишь?» – тихо спросила Иринда, смотря на меня, как на заговоривший стул. «Крис, девушка же, ведьма!» Благородный лорд, видимо, пытался придерживаться правил приличий, но в его голосе подобный союз был столь же диким, как если бы брат невесты заявил, что женится на роботе-пылесосе. — Скажи шикарная, да? — кивнул тот. — Ни у кого такой нет. Я ее сам нашел. — Вообще-то, — спустила я его с небес на землю, — это я на тебя упала. — А, да, точно! — ничуть не смутился он. Первое знакомство было фееричным. Я вам как-нибудь расскажу. Не надо, попросила сестра. Не вздумай, отрезала мать. Не лучшая идея, поддержала я женскую половину собравшихся. Простите, Елена, обратился ко мне лорд Кантелан, посматривая с растерянностью. Я понимаю, что подобные рассуждения вам могут быть неприятны, но мы сейчас в полной растерянности. Ваша природа, раса С глубоким вздохом я поднялась и, оправив юбку, ответила. «Не волнуйтесь, лорд Кантелан, я не собираюсь вступать в вашу большую дружную семью. Мне, пожалуй, вообще достаточно того, что я увидела и услышала. Мы с братом вашей невесты хорошо общаемся, но для того, чтобы строить действительно крепкие и настоящие отношения, нужно не только согласие всех действующих лиц». Я посмотрела на Криса Мальманеля со всем возможным неудовольствием, но и доверие, уважение личностных границ и умение общаться. А что касается моей расы, и я такой же человек, как и вы, и не вижу никаких препятствий для того, чтобы в этом мире я создала семью с каким-либо мужчиной. И мнения холеных аристократов при выборе спутника жизни меня будут интересовать в последнюю очередь. А пока прошу прощения. «И я не хочу мешать вашему общению и узнавать ненужную для меня информацию». «Скатертью дорожка!» – пожелала леди Жозефина. Остальные проводили меня лишь молчанием. И только у самой двери, когда я уже переступала порог, взгляд нашел Криса. Мужчина сидел, нахмурившись и смотря мне вслед из-под лобья. На душе сделалось как-то гадко. Все же, все это время он меня защищал перед всеми своими родственниками не давал в обиду и всячески нахваливал, а я его так при всех отшила. Потом я вспомнила, что получил он за дело, и, тяжело вздохнув, все же покинула недостеприимный кабинет, предоставив возможность его обитателям разбираться в своих проблемах самостоятельно. С тяжелым сердцем я шла по коридору академии, пока не наткнулась на знакомых. К моему большому удивлению, это были фрицы Анетта, и они... Ругались.